Прокурор Фукьеттенвиль. Глава 1. О революционном трибунале французской революции человек, имевший к нему близкое отношение, сказал «В нем все было преступно, вплоть до председательского колокольчика». То же самое можно, разумеется, сказать о военной коллегии Верховного Суда СССР. Естественно, что московские процессы вызывают в памяти дела того трибунала. Сходство, однако, преувеличивать не надо. Оно преимущественно психологическое и бытовое. Литература о чрезвычайном уголовном суде, образованном в Париже 10 марта 1793 года, и более известном под названием «Революционный трибунал» велика. Главное изложено в старом шеститонном труде Анри Валлона. Назову еще книги Компардона, Дюнуайе и двух смертельных врагов, Ленотра и Флейшмана. Примечание. Гектор Флейшман написал целое исследование об искажениях и плагиатах Ленотра. Конец примечания. Но эти и другие историки, конечно, использовали лишь небольшую часть документов, сохранившихся в Национальном архиве. Число этих документов исчисляется на десятки, а то и на сотни тысяч. Останется ли такое же обилие материалов от праведных трудов Ульриха и Вышинского? Не думаю. Сами они в воспоминания, вероятно, не напишут, как не написал их ни один из деятелей французского революционного трибунала. Не до того было. И хвастать было нечем. И, главное, конец пришел так быстро, так неожиданно. От главного героя революционного трибунала, от прокурора Фукьеттенвиля осталось немногое. Очень неполный сборник, вернее конспект 20 его обвинительных актов, остальные еще не напечатаны. Три записки, написанные им в тюрьме в свою защиту. Один старый мемуар, составленный им задолго до революции в 1776 году. Пометки на полях бесчисленных документов архива. В 1828 году на аукционе в Париже известный коллекционер Вальфер Вальферден купил за 322 франка 20 сантимов мебель, утварь и некоторые бумаги знаменитого прокурора. Еще через 80 лет неизвестный любитель приобрел за 2200 франков подлинник распоряжения о его казни. Сравнительно не так давно в 1870 году В столетнем возрасте скончалась последняя подсудимая революционного трибунала – госпожа дебламон Она была приговорена к смерти в 1794 году. Вследствие ее беременности казнь была отсрочена. Робеспьер пал до того, как она разрешилась от бремени. Ее спасло девятая термидора. С нею ушел последний человек видевший своими глазами самого кровавого из деятелей революции, залитого кровью тысяч неповинных жертв. Фукет-Энвиль родился в 1746 году в деревне Эруэль, вблизи Сен-Кантенна. Отец его был не то очень богатый крестьянин, не то очень богатый помещик. Как многие мелкоместные землевладельцы того времени, он имел претензии на знатность и подписывался – Fuguette d'Etenville, Sieyortenville, Foresta, Aurella и других мест. Частицу Д пристегивал к своей фамилии в пору монархии, даже в начале революции и будущий прокурор Парижского революционного трибунала. Так, впрочем, поступали и другие деятели той эпохи, не исключая Робеспьера и Сен-Жюста. Часто поступали так и разбогатевшие люди в других странах. Многие нынешние немецкие Голландские, шотландские аристократы стали фонами, ванами, маками в XVIII веке в порядке несколько самочинным. Отношение к этому было благодушное. Дело житейское. Еще сравнительно незадолго до того, при французском и при испанском дворах серьезно обсуждался вопрос, может ли король носить парик, сделанный из волос человека, не принадлежащего к дворянскому сословию не унизит ли это и не осквернит ли его особу. Но в обществе уже говорили о породе иронически. Вальтер и Бомаршет делали свое дело. Оба они, кстати сказать, тоже пользовались дворянской частицей, с точно таким же правом, как Фукьеттенвиль. О молодости будущего революционного деятеля нам почти ничего не известно. Он рано потерял отца. С матерью был в отношениях не очень нежных Учился он в хороших школах, затем поступил на службу к известному в те времена судебному деятелю Корнюлье. 28 лет от роду получил разрешение вести самостоятельно дела и купил должность прокурора в шаттле. Примечание. При этом ему, по наведении о нем справок, было выдано свидетельство о добродетельной жизни, добром нраве и верности римской апостольской католической церкви. Конец примечания. Так называлась низшая судебная инстанция Парижа. Учреждение это было сложное и громоздкое. Механизм его действия нам теперь нелегко понять. В шатле состояло 55 советников, 13 людей короля, имевших право говорить ему при представлении «Государь, мы ваши люди», 48 комиссаров, 235 прокуроров, 385 конных приставов и так далее Прошло то время, когда Амер Талон говорил Людовику XIV, «Ради славы короля мы, прокуроры, должны быть не рабами, а свободными людьми. Достоинство короны измеряется качествами людей» которые ей служат. Во второй половине 18 века прокуратура общественного значения не имела. Должность прокурора считалась почетной, приносила немалый доход в виде пошлин отдел и при продаже расценивалась довольно дорого. Фукьетенвиль за нее заплатил 32 400 ливров. Часть этих денег ему дала мать, другую часть он достал взаймы. Вскоре после этого он женился на своей дальней родственнице, за которой получил 6 тысяч ливров приданного. Брак был приличный, но не блестящий. фукет очень нравился женщинам. Он был недурен собой. Современники отмечают его статную фигуру, густые черные волосы, высокий лоб. Взгляд острый, проницательный, беспокойный и весьма изменчивый. Один из современников, Дезессар, довольно известный в XVIII веке издатель, бывший в молодости адвокатом и, вероятно, хорошо знавший фукет пишет о нем. Он особенно любил балерин, щедро раздавал им деньги и, по слухам, не раз из-за них познавал горькие плоды разврата. Примечание. Он об этом не упоминает, но Дезессар писал вскоре после казни прокурора, когда о знакомстве с ним лучше было не распространяться. Конец примечания.